Глава девятнадцатая. Девять часов до Сиднея. Майна. Изложенные здесь инструкции спасут жизнь вашей дочери. Через час от настоящего момента вы попросите одного из пилотов выйти из кабины. Используйте любую причину, но ни в коем случае не поднимайте тревогу. Туалет рядом с кабиной пилота будет уже занят. Когда в кабине останется один лётчик, вы запросите доступ туда и, и позволите находящемуся в туалете проникнуть в кабину пилотов. После этого закройте дверь. Это все, о чем я вас прошу, Майна. И если вы это выполните, ваша дочь останется жива. Если нет, то она умрет. Письмо выпадает у меня из пальцев. Колени подгибаются, и я оседаю на пол. Туалетные принадлежности громко звякают на полочке над раковиной, и я не понимаю. рв у меня в ушах от двигателей самолета или от безумно колколотящегося сердца это попытка угона иного объяснения нет кто то хочет захватить самолет и если я это допущу все на борту погибнут если же нет я не могу себе позволить продолжить фразу даже мысленно этого не должно случиться софии всего пять лет У нее вся жизнь впереди, она ничем этого не заслужила. А люди на борту заслужили? Есть курсы, куда нас посылают, чтобы научиться противостоять угрозам воздушному судну. Есть кодовые слова, приемы самообороны, системы пассивной безопасности. На учат быть бдительными, вычислять потенциальных террористов по их манерам, внешнему виду и общему поведению. на занятиях кажется будто все очень просто перерыв на обед общий разговор выплескивается в коридор можешь представить что на самом деле с этим столкнешься ставишь на поднос салаты покупаешь диетическую колу спрашиваешь кто остается в городе на выходные в вальберт холли дают только для женщин я вспоминаю как мы разыгрывали ролевые сценарии тренировались в практике переговоров уступай но требования не исполняй. Вот чему нас учили. Если бы все было вот так просто. Я и не предполагала, что ситуация сложится подобным образом. Представляла заряженный пистолет, нож, приставленный к горлу коллеги, крики, угрозы, религиозных фанатиков, жаждущих мученичества. Мы против них. Действовать мгновенно, соображать быстро. Я смотрела голливудские фильмы, где мужчины наставляли пистолеты на стюардесс с ярко накрашенными губами и размышляла, как бы себя повела и что бы при этом чувствовала. Воображала ужас, панику, утрату контроля. Но и представить не могла, что мне будет так одиноко. Кармела барабанит в дверь. «Майна, все нормально?» «Да, сейчас иду». Слова эти звучат так же фальшиво, как... и ощущаются я спускаю воду и открываю кран гляжу на себя в зеркало и не могу совместить свой внешний вид с эмоциями я та же какой была в самом начале полета и одновременно бесконечно далека от прежней себя вспоминаю жуткий день в сентябре две тысячи первого года когда целый мир наблюдал как руштся башни близнецы и тысячи людей в нью йорке погибали у всех на глазах Если бы один человек смог это остановить, он бы сделал это без колебаний. я тоже однако если вы это выполните, ваша дочь останется жива. если нет, то она умрет. Я рада, что время очень позднее. если бы софия была еще в школе или играла с подругами, то нашелся бы миллион способов добраться до нее, но дома почти десять часов вечера. и она уже лежит в уютной кроватке а папа на первом этаже смотрит нетфликс каков бы адам ни был а отец он хороший адам жизнь бы поставил на карту прежде чем позволить чтобы с софией что нибудь случилось с ним она будет в безопасности это из за письма спрашивает кармела когда я выхожу она искренне обеспокоена из за письма от попытки притвориться непринужденной я чуть не падаю в обморок нет просто кто то пожаловался на вай фай как будто письмом можно его наладить нет по моему у меня немного живот прихватило вот я и рванула в туалет вид уэрика возмущенный он отступает в глубь салона что решает по крайней мере одну проблему похоже кормела приняла мою отговорку за правду бедняжка мама часто повторяет что от живота лучше всего помогает банальное коло тебе принести спасибо кормела расплывается в улыбке а я смотрю как она шарит по ящикам и чуть больше двадцати лет у нее новая любовь с бойфредом который работает в сити красивая здоровая и чистая извини кармела перед глазами у меня плывет и я смаргиваю наворачивающиеся слезы. Она поворачивается ко мне. На лице у нее недоумение. «Не глупи. Порой не скроешь, что тебе плохо». Кармела яростно перемешивает колу. Пузырьки взлетают на поверхность и лопаются. «Это поможет». Я беру у нее бокал, потягиваю колу и говорю, что это великолепно. Действительно помогает, слава богу. Уверена, что скоро полегчает». а Кармелла закатывает глаза, услышав очередной звонок вызова, и сетует, что для грешников нет отдыха. Для грешников нет отдыха. Я смотрю за ширму в салон бизнес-класса. Пол Талбот с надеждой взирает на меня. Его жена задремала, младенец Лахон, наконец успокоился и лежит на руках у отца, широко раскрыв глаза. Я делаю к ним несколько шагов, приклеивая на лицо улыбку. не могли бы вы его подержать пару секунд пока я сбегаю в туалет просит пол как только я его опускаю он начинает плакать пару секунд я пристально гляжу на них не в силах сообразить что вокруг продолжается нормальная жизнь и пассажиры не знают что их судьба в моих руках лахлан открывает ротик и улыбается беззубой полуулыбкой нарожденного отчего меня накрывает острое чувство вины у софии вся жизнь впереди ну и у него тоже разумеется лахлан прижимается ко мне и у меня щемит сердце в тот день когда мы с аомом увидели софию шел дождь мы подъехали к дому приемной семьи и торопливо схватили зонты и плащи от нервного напряжения я говорила слишком много а адам мало София вон там. Она лежала на игровом развивающем коврике. Над головой у нее полукругом висели коровы, овцы и прочая домашняя живность. Моя дочь, — подумала я, — гадая, смогу ли когда-нибудь произнести эти слова, не чувствуя себя обманщицей и мошенницей. Она такая милая, правда, Адам? — Привет, София. Разве ты не милашка? — Я заставляла адама хотя бы что нибудь сказать, забеспокоившись, что соцработник примет его молчание за недостаток привязанности и отсутствия серьезных намерений. но когда посмотрела на нее, она улыбалась и глядела на адама, у которого в глазах стояли слезы.а просто чудо произнес он отплахла на исходит сладковатый запах на врожденных младенцев. Он тепленький и сонный. Женщина, сидящая через проход от Талботов, бросает на него сердитый взгляд. Или этот взгляд адресован мне? Ее длинные седые волосы стянуты в хвост. Если у нее есть дети, то они давно выросли, а она уже забыла, что значит путешествовать с младенцем. Волнение распирает мне горло, будто теннисный мяч, и всякий раз я сглатываю с трудом. кто то из летящих этим рейсом наблюдает за мной кто то написал письмо и точно знает что я сейчас ощущаю и почему я прохожу мимо эллис даванти с огромной скоростью печатающей на миниатюрной клавиатуре и мимо леди барроу которая прикрыла глаза и барабанит пальцами в такт звучащий у нее в наушниках музыки пристально вглядываюсь в лица всех пассажиров Паранойя охватывает меня настолько, что кончики пальцев пощипывает, а мурашки расползаются по спине и по рукам. «Кто ты?» Джейми Кроуфорд с женой по-прежнему сидят в баре. К ним присоединились еще несколько пассажиров, включая Джейсона Поука. Он пьет шампанское и развлекает слушателей киношными байками. «Полное отсутствие чувства юмора, да к тому же постоянно на оператора пялился». все громко хохоут лахлан пугается вертит головкой и вскрикивает этот малыш явно не ваш фанат джейсон а может все это подстроено очередная шутка паука я поднимаю голову и выискиваю на потолке скрытые камеры лахлан следит за моим взглядом и широко раскрывает глаза при виде мигающих звездочек сколько раз за свою короткую жизнь он видел ночное небо у меня перехватывает горло страх накатывает словно приливная волна никто даже джейсон паук не отпускает шуточек о терроризме ни на борту самолета несколько десятков лет назад кто то может и шутил подобным образом но только не теперь после многих ужасных трагедиий раздается очередной взрыв хохота журналист дерек трепос стоит с блокнотом в руке возможно он зашел в бар поработать или в поисках темы для репортажа увлеченность его никак не проявляется пока он старается втиснуть свои истории в промежутке между байками паука вице премьер оказался таким же вообще никакого чувства юмора помню брал я у него интервью в две тысячи четырнадцатом году напротив них трое пассажиров подошли чтобы выпить кофе они выбирают настойки пирожные хасан раскладывает десертные тарелки и аккуратно сложенные салфетки когда я несулахла на по салону бизнес класса до меня долетают обрывки их разговоров мы столько лет хотели отправиться в сидной но длительное путешествие как то не очень привлекало как только я узнал что можно полететь безпо посадочным рейсом сразу заказал билеты так ведь дорогая тут огромная разница нет не забывай что мы сильно за них переплатили первый беспосадочный перелет это же огромное преимущество и привилегия завтра мы появимся во всех газетах внезапно в мельчайших подробностях я представляю наш самолет в новостях падающий вниз и взрывающийся окутаннный пламенем медленно ползущий внизу экрана заголовок никто из пассажиров рейса номер семьдесят девять уорд lineс не остался в живых Я вообще не должна здесь находиться. В канун Рождества мы с Адамом всегда брали на работе недельный отпуск, последние пробежки по магазинам за подарками, неспешные прогулки по рождественским ярмаркам, горячие пирожки со сладкой начинкой, пара-тройка бокалов бодрящего глинтвейна. Это наша традиция, наше совместное времяпрепровождение. Мы еще можем это повторить, аддам произнес эти слова как бы между прочим но в его глазах я прочитала желание чтобы я ответила да было лето и разговор этот возник от необходимости адма съехать возможно это именно то что нам нужно какое то время побыть вместе я подумаю на следующий день выпустили списки экипажа рейса лондон сидной извини сказал я а дому когда мы завершили обмен с райеном меня поставили насидный эски рейс меня не будет дома целую предрождественскую неделю одна крохотная ложь и вот теперь я здесь я не должна быть тут на этом рейсе вообще на любом рейсе когда я иду по салону в обратную сторону несколько пассажиров смотрят на меня потому что я держу в руках младенца они хотят еще выпить или потому что кто то из них написал письмо от неуверенности я смущаюсь боюсь уронить ребенка внезапно руки перестают меня слушаться я по прежнему пристально разглядываю каждого пассажира но сама не знаю что выискиваю кого то самоуверенного и заносчивого или кого то кто испытывает тот же ужас что и я у женщины в кресле пять джи красные глаза она перекладывает смятую салфетку из ладони в ладонь все нормально спрашиваю я наклоняясь к ней не совсем печально отвечает она в голосе у нее звучит горечь у гонщики самолетов люди ненормальные съехавшие из катушек радикализированные у этой женщины может присутствовать нечто подобное может расскажите мне об этом Мне кое-как удается держать себя в руках, но я знаю, что необходимо сохранять спокойствие. Женщина пристально смотрит на младенца у меня на руках. Когда вы молоды, то кажется, будто у вас на всем масса времени. Я задерживаю дыхание. А потом понимаете, что оно бежит все быстрее, и вы не сделали и половины того, что наметили, половину самых важных дел. Я кладу ладонь ей на руку, и она смотрит мне в лицо. Она умирает. Глаза у нее светло-серые, цвета зимнего моря. Женщина глядит на меня, не мигая и не сдерживая слезы. Моя лучшая подруга. Сестра. Так я ее называла, хотя мы были роднее любых сестер. Она отправилась в Сидней двадцать лет назад, чтобы выйти замуж за какого-то идиота с доской для серфинга И я дала честное слово, что приеду в гости, да вот только жизнь постоянно вмешивалась. Глаза ее наполняются слезами. А вот теперь вмешалась смерть. Собираетесь отпраздновать с ней Рождество? При условии, что она до него доживет. Тихо отвечает женщина. Уверена, что доживет. Произношу я, потому что не знаю, что еще ей сказать. И потому что женщина... Не имеет отношения к полученной мной записке. Она хочет лишь одного — долететь до Сиднея, чтобы успеть попрощаться. По ту сторону прохода в соседнем ряду сидит мужчина, похожий на араба. Смуглый цвет его кожи еще более подчеркивается нездоровым блеском. Я начинаю нервничать. Чутье и предвзятость во мне усиливаются. «С вами все хорошо?» Я заставляю себя улыбнуться. Пассажира трясет... и я подмечаю тревожные признаки нервничает неустойчивое поведение летит один с самолетом все в порядке в полном порядке осторожно отвечаю я все хорошо я не люблю летать принял успокоительное но не помогает все хорошо повторяю я современные самолеты безопасны и надежны любые инциденты просто невозможны это неправда постоянно происходят катастрофы вы же видите их в новостях наш самолет голос у меня дрожит абсолютно надежен я ухожу, заставляя себя идти медленным и нормальным шагом, как обычно передвигаюсь по салону. Мне расхотелось держать лахлано на руках Не хочу, чтобы он напоминал мне о летящих в самолете ни в чем не повинных людях. Передаю младенца Полу Талбату. Авиакомпании часто проводят тренировки по обеспечению безопасности. Пожарные тревоги, аварийные посадки, проверки выполнения типового регламента. Для этого рейса их проводились десятки, в результате чего были расставлены все точки над «и». Может, это очередная проверка Дендара? Тщательно подготовленная пиар-акция, чтобы продемонстрировать, насколько безопасен и надежен данный рейс в частности и маршрут вообще. Типовой регламент я знаю наизусть. Первый шаг – информировать кабину пилотов о случившемся. Безопасность моей дочери не повлияет на поведение летчиков, и я это знаю. Звучит жестко, но я все понимаю. Если кого-то захватят в заложники за дверью кабины пилотов – Будь то пассажир или член экипажа, им нельзя ее открывать. Даже если на борту находится их семья, и они увидели на камере наблюдения, как угонщик приставил нож к горлу кого-то из близких, им категорически воспрещается открывать дверь. София может быть в опасности, но для Франчески и Майка это значение не имеет. Слишком много жизней поставлено на карту. Раздается щелчок. дверь вину пилотов открывается и я захожу за огромным обзорным стеклом ничего кроме тьмы и я вдруг словно падаю несусь как алиса вниз по кроли чьй норе вертсь и не в силах управлять собой послушай привыкший летать с незнакомыми экипажами майк смотрит на мой бейджик майна как там в салоне в эту секунду пока хорошо я хочу продлить ее оттянуть момент который изменит жизнь всех нас как только пилоты узнают они сообщат диспетчерам нужно набрать секретный код семь пять ноль самолет захвачен на то что произойдет позднее мы никак не сможем повлиять вынужденная посадка в ближайшем аэропорту или полет в сопровождении истребителей подальше от густонаселенных районов в нестабильном воздушном пространстве есть даже риск что нас собьют контролируемый взрыв видится благоприятной альтернативой тому чтобы позволить самолету разбиться я с трудом сглатываю а вот это уж не мне решать моя забота безопасность пассажиров а не самолета моя задача сообщить франчески и майку что у нас на борту гонщик все хорошо отвечаю я вот только сердце у меня рвется из груди и я скороговоркой заканчиваю в бизнес классе есть парнишка который безумно хочет с кем то из вас познакомиться он прямо таки свихнутый на авиации может вам как то удастся на минутку выскочить в две тысячи шестнадцатом году второй пилот рейса номер девяносто пять двадцать пять компании джеман у выманил командира корабля из кабины заблокировался там и направил самолет в горный склон в прованских альпах все находившиеся на борту погибли реакция других авиакомпаний была неоднозначной половина из них мгновенно изменила протоколы полетов что пилот никогда не должен оставаться в кабине один остальные не внесли столь радикальных изменений сконцентрировав внимание на раннем выявлении у экипажей склонностей к психическим расстройствам которые могут привести к подобного рода трагедиям компания у world airlines никаких изменений полетных протоколов не произвела его мамаша прямо корова какая-то добавляю я отрубилась предоставив сына самому себе на весь полет терпеть не могу таких родителей замечает майк У нас тут, черт подери, не детская комната. Я схожу. Франческа встает и потягивается. Мне все равно по-маленькому нужно. Я не благодарю ее. Я слова не могу сказать. Во рту у меня сухо, как в пустыне. Губы прилипли к зубам. И когда мы с Франческой выходим из кабины пилотов, к горлу у меня подступает тошнота. Я мать. У меня нет выбора.